Глава 13. Моё первое утро в Париже было необыкновенно солнечным и красивым. Несмотря на жаркую и даже чересчур горячую ночь, я проснулась довольно рано и, накинув халат, вышла на террасу. Мне безумно хотелось посмотреть на всё это красотище утром, пока на улицах совсем не многолюдно. Пустынный Париж красив особенно. Влюблённые парочки в такую рань выглядели особенно романтично. Я не могла не улыбнуться. Рассматривая утренний город с террасы, я оставалась под впечатлением, что время остановилось. Облокатившись на массивные старинные перила, я подставила лицо тёплому парижскому ветру и подумала о том, что мой курортный роман набирает обороты. Правда, такого эксклюзивного курортного романа у меня ещё не было. Я не первый раз изменяла мужу, и, наверное, далеко не последний. Правда, эти шалости я не считала изменами, ведь они происходили на курорте, и я относила их к разряду необременительных курортных романов. Когда выходила замуж за Сашку, Я знала точно, что никогда не изменю мужу, и свято в это верила. Прошли годы, и у меня даже малейшего сомнения не возникает в том, что я поступаю правильно. Когда заканчивались мои страстные курортные ночи, я оставляла все свои эмоции и чувства в прошлом. Никогда не перетаскивала их в свой город, в свою семью и в свою налаженную жизнь. Я всегда руководствовалась принципом, что курорт заканчивается на курорте. С мужчинами со стороны дело не сразу доходит до секса. С ними всегда красивое прелюдия. Целуешься чуть ли не до потери пульса. С мужем такое представить нельзя. Омопомрачительные поцелуи имели место быть на заре нашей семейной жизни. Сейчас они просто невозможные и даже не интересные. Сегодня ночью я таила в объятиях мужчины, который привёз меня в волшебный Париж. От каждого его прикосновения меня трясло и било словно электрическим током. При этом я очень сильно люблю мужа. Хочу прожить с ним до глубокой старости и не испытываю от того, что я делаю, никаких угрызений совести с мужем любовь, надёжность, стабильность, спокойствие, а с курортными принцами страсть. В семейной жизни всё понятно, и как бы мы ни старались разнообразить будни, всё обыденно. У тебя есть тыл, стабильность, дом. Вроде бы всё хорошо, без изменений. А так хочется испытать эмоциональный всплеск и душевный подъём, который бы взбудоражил кровь. Многие женщины закидали бы меня камнями только за одни мои мысли, не говоря уже про поступки. Но в глубине души хотели бы ощутиться на моём месте и испытать то, что могу испытывать я. Это здорово, когда хочешь мужчину так сильно, что даже не можешь дойти до кровати только после того, как это прошла, я стала понимать мужчин, которые изменяют. Как сложно отказаться от телесного кайфа. Понимаю, что муж или жена это самые важные люди в твоей жизни. И ведь это не только телесный кайф, но и душевный, и даже моральный. После каждой измены я расцветаю худею, глаза горят, а улыбка не сходит с лица. Я хорошею на глазах, и это замечают все, кто меня окружает, и это даже замечает мой муж. С мужем в сексе я все держу под контролем, не теряю рассудок, а вот с другим у меня просто срывает голову. Начинает казаться, что это не я, меня просто нет. Муж знает мое тело вдоль и поперек. А любовнику подстоит меня изучать, покорять и удивлять. Конечно же, мы пробовали ездить на курорты вдвоём. Нам хорошо вместе. Но при этом я не могу не смотреть на других мужчин. Я ощущаю к ним сумасшедшую тягу. Меньше всего я хочу ранить мужа или причинить ему боль. Зачем? Ведь он этого не заслужил. Потому я под любым предлогом стараюсь уехать одна и делаю всё возможное, чтобы наши отпуска не совпадали. Но не могу я жить без сексуального разнообразия. Как бы ни любила я супруга, как бы хорошо мы ни жили, я постоянно тоскую по новизне. А мнение, что разнообразие в сексе любят только мужчины, банально стереотип. Женщинам тоже этого, ой, как не хватает. Просто они опасаются в этом признаться. Вот у меня есть дикое желание попробовать секс втроём. Но я держу это в себе, ведь говорить про такое желание просто неприлично. Предложить это родному мужу, я не сумею. Не смогу видеть, как он занимается любовью у меня на глазах. Да и страшно. А вдруг та другая ему понравится, и он в неё влюбится? Да и ни семья это будет уже, а чёрт и что. Не знаю, как на это решаются другие жёны, но по мне так проводить подобные эксперименты с мужьями нельзя. Последствия могут быть самыми печальными. Странная всё-таки штука жизнь. В моей семье С сексом всё вроде в порядке. Каких-то сумасшедших претензий к мужу нет. Я к нему очень привязана. Но как только вырываюсь на курорт, сразу хожу на Лиева. Наверное, я должна была родиться мужчиной или была мужчиной в прошлой жизни. У меня невероятная потребность изменять, даже тому, кого люблю. И это несмотря на то, что я сторонница верности в браке. Тем не менее, иду на сторону за удовольствием. Я не из тех, кто пытается усидеть на двух стульях. Для меня секс на стороне всего лишь секс. Главное, чтобы муж никогда и ничего не узнал. Основное правило похода налево, какие бы доказательства и аргументы ни были приведены, нужно идти в отказ. Може надо беречь. Он должен пребывать в блаженном неведении. Мой наркотик это курортные эмоции. Ничего не могу с этим поделать. Это всего лишь сублимация моей неуёмной сексуальной энергии. Я направляю её в яркие курортные романы. А что касается совести, про которую так любят говорить окружающие, Я считаю, что каждая из нас при желании может всегда с ней договориться. Чаще всего я не изменяю специально. Просто реализую подвернувшиеся варианты. Но не могу я представить свою жизнь без курортных острых ощущений. «Ты уже проснулась?» Я посмотрела на вошедшего на террасу Кирилла и улыбнулась. Хотела увидеть утренний Париж. Он необыкновенен. Ты тоже необыкновенная. Как насчёт французского завтрака? Я заказал его прямо в номер. От ароматной чашечки кофе и вкусного круассана я бы не отказалась. Сейчас принесут. Ника, только у меня к тебе небольшая просьба. Не откажи, пожалуйста. Что-то случилось? Да что может случиться? Ничего. Просто надень, пожалуйста, на завтрак пижаму. Пижаму? Какую? Где я её возьму? А я тебе дам. Кирилл пошёл к своему чемодану, достал из него шёлковую пижаму нежно-розового цвета, вернулся на террасу и протянул её мне. Откуда у тебя женская пижама? «Это пижама Инги?» Я почувствовала себя неловко. «Кирилл, я, конечно, могу ее надеть. Мне это ничего не будет стоить. Но я считаю не очень правильным и тактичным надевать пижаму, принадлежавшую другой девушке, тем более твоей жене. Это как если я попрошу тебя позавтракать в трусах своего мужа. Бред какой-то!» Зачем ты так? С твоим мужем всё в порядке. Он жив, здоров и ждёт тебя дома. У меня совсем другая ситуация. Ты даже представь, не можешь, как для меня важны эти эмоции. В глазах Кирилла было столько боли, что я не устояла и согласилась выполнить его просьбу. Тем более человек взял и исполнил мою мечту подарил мне париж. И всё же мой друг таил в себе кучу странностей. Он прилетел в Сочи с пижамой жены. Для чего? Чтобы хоть как-то ощущать её присутствие. Правда, ещё неизвестно, что бы вытворяла я, если бы с Сашкой случилось то же самое, что с женой Кирилла. От горе и неизвестности человек начинает терять рассудок. И совершать не свойственные ему поступки. Нет проблем. Только понравится ли твоей жене после того, как она найдётся, что кто-то выгуливал её пижаму. Хотя как она узнает? Ты сказала, она найдётся? Ты действительно так думаешь? Конечно. Человек живёт надеждой. Скинув халат, я примерила пижаму Инги из двойной си и ощутила неловкость от того, что надела чужую вещь. Это её любимая. В глазах Кирилла зажёгся огонёк безумия. Пижама? Да. Она всегда облачалась в неё, когда настроение хорошее. И волосы распусти, пожалуйста. Хорошо. Только они у меня не такие длинные, как у твоей жены. У неё точно такие же, когда она их не наращивает. В дверь постучались, и на пороге появился официант вместе с сервировочным столиком, на котором красовался французский завтрак. Как здорово! Я вновь ощутила сумасшедший прилив счастья. Знаешь, а истинные французы берут мягкий свежий круассан, макают его в кофе со сливками и наслаждаются каждым кусочком. Говорят, вкус неземной. Точно подмечено. Вкус неземной. Я посмотрела на графин свежевыжатого апельсинового сока, французские тосты с фруктами и восторженно покачала головой. Если на земле и есть рай, то он у нас сейчас. Мы в раю. Вау. Ника, сделай ещё такой жест, пожалуйста. Какой? Ну, который только что делала. Вау. Я застыла в том же самом движении, и Кирилл принялся фотографировать меня на телефон. Вот так просто супер. Моя золотая. А ты мой волшебник. Когда мы принялись наслаждаться завтраком, Кирилл вновь достал свой телефон и показал мне только что сделанные снимки. Смотри, тебе нравится? Классно. Эх, жаль, у меня телефона нет. А то бы сделали и мне памятные фото, где только я и Париж. Хотя нет. Мне, пожалуй, лучше не иметь подобных фоток. Не дай бог муж увидит. Как я ему объясню, каким образом очутилась в Париже? Проблемы с мужем не входят в мои планы. Кирилл совершенно меня не слушал и по-прежнему что-то искал в своём телефоне. Послушай, может, оторвёшься от телефона? Или ты без него жить не можешь? Сейчас, одну секунду. Посмотри на этот снимок. Я заглянула в телефон и опешила. Кирилл показал мне фотографию этой же террасы того самого номера, в котором мы вчера остановились. На этом же самом стуле за этим же самым французским завтраком сидела Инга. В той же самой пижаме, что и я.